Глава двадцать четвертая. Болотный доктор. Ощутив странное волнение, я поднял голову, ожидая увидеть нечто сверхординарное. Но прореху в заборе показался седой, высокий старик, укутанный в плащ защитного цвета. В руках его покоилась увесистая палка, отдаленно напомнившая мне посох волшебника. Определенно некий мистический флёр в доке присутствовал — Статный, спокойный, слегка отрешенный. Он размеренно шагал по разбитой дороге, осторожно огибая опасные участки. Ему не требовались ни болты, ни приборы, чтобы определить аномалию. Казалось, он видит ее внутренним зрением или чует по запаху. При этом док ни на миг не замешкался, словно точно знал, куда он ступает. Рядом с ним резво трусил крупный черный пес. Вынюхивая что-то в траве, он то и дело оборачивался на хозяина. Черная, как булыжник, плоская морда издали напомнила мне Ротвейлера. Но когда пес приблизился, я осознал, что это чернобылец. «Ну вот, доктор Бима с собой приволок. Утащи кровосос эту адскую псину». Заметно разнервничался Бесо. «Не люблю его, хоть убейте, чтобы док не говорил». Расслабься успокоил долговца муд. «Наверное, у доктора имеются причины брать питомца с собой. В конце концов, Бим однажды спас сталкера от стаи собак, на твоих же глазах, кстати. Не терплю, когда в моей башке кто-то копается, но не могу запретить мутанту этого делать», развел руками Бесо, удрученно вздохнув. «Он так общается, видите ли, это в его природе», передразнил сталкер доктора. Собака трусила вперед, а док, казалось, совсем не торопился. Черная жесткая шерсть пса переливалась всеми оттенками тьмы, на невесть откуда взявшимся в зоне солнца. Из открытой пасти, полной острых крепких клыков, капала слюна, оставляя на сухом асфальте бесформенные капли. Петренко занервничал. «Как там наш больной?» «В сознании», — подал голос Зетт в очередной раз поправляя душу. Неожиданно я встретился глазами с псом и вдруг отчетливо понял, что мы с ним уже встречались. Голова закружилась, и я чуть не упал на асфальт, вскакивая с ящиков в состоянии крайнего возбуждения. «Я его видел в рыжем лесу», — прохрипел я муту, подоспевшему мне на помощь. «Уверен?» — нахмурился мут. «Мало ли чернобыльских псов в округе?» «Пси-собаки и чернобыльцы — это разные твари», — покачал головой Петренко. «Вот и я о том. Тот пес, что пас нас в лесу, тоже был черным, как смоль, а не седым, как пси-собаки». Схватившись за голову, я подавил легкую тошноту. «Что ты так на меня смотришь?» — обратился я к товарищу. Муд стоял, разглядывая меня, как сумасшедшего. «Но ведь псина не показалась нам...» Обеспокойно процедил он, погружаясь в раздумья. «Я видел мутанта на самой окраине леса, до поворота в бар», — признался я. «А сейчас, взглянув в глаза Биму, будто бы прочел сообщение на собственной подкорке. Пес не охотился, нет. Он хранил нас с смутом от других. Это Бим мне сказал. Сейчас. Уж не сочти за сумасшедшего». «От этого пса можно ожидать любого выкрутаса», – горячо прошептал Бесо, недобро поглядывая на Бима с легкостью пумы, перепрыгнувшего через прореху в асфальте. «Интересно, кто же эти другие? Прочие мутанты или кто-то еще?» – недоуменно взглянул я на Мута. «И почему пес показал мне картинку выброса, заставив меня ощутить его прелести на собственной шкуре?» Надеюсь, доктор сможет дать мне внятный ответ, или моя голова взорвется от обилия неразгаданных тайн. Не отрывая взгляда от пса, я с ужасом отметил, что тот прямой наводкой отправился ко мне. Заглянув мне в глаза, Бим аккуратно обнюхал мою ногу, при этом Бесо, стоящий рядом, напряженно замер, положив руку на цевье винтовки. Это движение не ускользнуло от взора доктора, который уже поравнялся с вертолетом и успел поздороваться за руки с Домрой и Эдом. Петренко привстал со своего ящика, уступая место доку. Тот, похлопав его по плечу в знак приветствия, сел перед Зетом и, не говоря ни слова, приступил к осмотру раненого. «Так, ребра целы, уже хорошо», спокойным, уверенным голосом промурлыкал старик себе под нос. «Рана неглубокая», «Давление в норме, значит, внутреннего кровотечения нет. Вижу множественные ушибы и несколько неприятных рваных ран. Сейчас вколем противостолбнячную сыворотку и антибиотик», комментировал свои действия доктор. «Зомби – источник различных инфекций. Надо это понимать. Но, думаю, все обойдется. Наш больной выглядит вполне бодрым. Какие лекарства вы ему уже давали?» Вкололи обезболивающее из набора. Муд показал врачу пустую ампулу. Затем обработали раны мультимодезом из научной аптечки. А после приложили душу, уравновесив ее действие каплей. «Хорошо», — отозвался доктор, поправляя голыми руками вертлявый, скачущий на ладошке пятнистый артефакт, больше напоминающий прибрежную гальку. Самую крупную рану, если она не начнет затягиваться минут через десять, я зашью. Состояние больного стабильное, хоть и немного шоковое после пережитого. А посему его необходимо как-то транспортировать на янтарь. Там штатный доктор о нем позаботится. Прокапает ему курс антибиотика и успокоительное поколит. А вообще, мой совет, просто хорошенько выспаться и отдохнуть. Добродушно посмотрев на Зетта... Док проверил фонариком реакции его зрачков. «Душа сделает свое дело за пару часов. На больший срок я артефакт оставлять не советую. Слишком большая нагрузка на организм». «Спасибо, док», — кивнул головой сталкер, пытаясь приподняться на ноги. «Э, нет, милейший», — поспешил его огорчить доктор. «Ходить вам пока нежелательно. Пока душа работает, лучше не давать лишней нагрузки своему мотору». Обернувшись к долговцам, он пошарил глазами в ближайших кучах хлама. «Неплохо бы носилки смастерить, а еще предлагаю всем сделать небольшой крюк», — закусил губу док, соображая. «На главной дороге беснуется стая собак, голов сорок, а вы, — насмешливо смерил он взглядом долговцев, — наверняка захотите их всех истребить, как дети малые, все бы вам в войнушку играть» бессо покраснев как рак, набрал воздуха в легкие, подбирая весомые аргументы. Но Петренко, положив руку на плечо подчиненному, призвал его к молчанию. «Поведет к янтарю нас Бим, а посему, думаю, весь переход займет не больше часа. Он знает здешние тропы». Пес от неожиданности выплюнул палец зомби и крайне сосредоточенно посмотрел на хозяина, причмокивая от удовольствия. «У меня просто с души воротит», — прошептал Бесо мне на ухо. «Ты вообще это видел?» но что я могу сказать?» — неопределенно улыбнулся я. «Это в его природе». Мут невежливо прыснул от смеха, а Бесо махнул на нас рукой и отошел в сторону, подальше от гастрономических извращений мутировавшего псины. «Итак», — обратил на себя внимание Петренко, «держим путь на янтарь». Но так как долгу и домре путь к ученым заказан из-за стычек с военными на выжигателе, придется вам все в буквальном смысле взять в свои руки. Он внимательно посмотрел на нас смутом и товарищ кивнул, выражая готовность. «Мы с Эдом тоже пойдем», — заверил полковника Бочка. «Он с военными вась-вась на короткой ноге. Поменяем ребят, когда те устанут». «Я тоже вас провожу», — заверил доктор. «Мне нужно кое-что забрать у Сахарова, а Бима», — наклонился врач к чернобыльцу, глядя на него с умилением, как на домашнего любимца, — «останется с дяденьками, чтобы их охранять». «Да, дорогой?» Собака издала странный сиплый звук, очевидно выражая свою готовность. «Биму не любят военные, сразу открывают огонь, как только видят», — вздохнул доктор. «Да и с Сахаровым я его не очень хочу знакомить». Интерес ученых к местной фауне ограничен только весьма болезненными опытами над живыми созданиями, чего я уж точно не потерплю». Бесо при этом выпучил глаза так, будто доктор сморозил лютую чушь, но старик сделал вид, что не заметил его скепсиса, и продолжил, уже обращаясь лично ко мне. «А вот у вас, мой юный друг, я вижу огромный потенциал». Ваши каналы открыты к восприятию всего нового, взор не зашорен. Поэтому Биму вы очень нравитесь, он сам мне сказал. Да, я заметил это, когда ваш пес следил за нами в рыжем лесу. Неожиданно для себя выпалил я. Да, Бим тогда сам вызвался вас сопроводить, почувствовал новую энергию, хотел познакомиться лично. Поверьте, это случается не так уж часто. «Да и мут ему тоже очень симпатичен, потому что не убивает созданий бескрайней угрозы жизни». Подмигнув моему товарищу, доктор буквально засветился от гордости. «Вы знали, что все мутанты, погибшие от руки мута, были убиты из самообороны?» «Бим в этих вопросах очень щепетилен, и мы оба с ним уважаем проявление гуманизма по отношению к людям и прочим живым творениям». «Доктор». «А могу я задать один вопрос, пока не забыл?» – замялся я. «Разумеется, юноша, рад быть полезным», – ободрительно улыбнулся мне старик. «Тогда, в рыжем лесу, Бим показал мне картинку. Она крутилась, как запись в моем сознании. Он заставил меня пережить выброс. Очень мощный, предположительно самый первый. Что это означает? Пес показал мне прошлое или будущее?» все собаки способны что-то прогнозировать, или они рождают иллюзии, ничего общего не имеющие с реальностью?» «Интеллект такой собаки очень высок», — вздохнул доктор. «А уж Бим, так и вообще вундеркинд, по самым скромным прикидкам. Увы, будущее спрогнозировать не способен никто, но существование интуиции не отрицает даже официальная наука. Поэтому, кто знает...» Попробуйте сами побеседовать с Бимом, когда выпадет удачный момент. Пси-собаки умеют общаться образами. Картина, что он показал вам, определенно имеет какой-то смысл. Для него доктор сделал особый упор на последнее словосочетание. Наше человеческое предназначение в данном случае – верно истолковать все то, что преподносит нам зона. Возможно, так мы сможем договориться – «И понять друг друга. Ведь она не так уж плоха, когда не злится на нас», — усмехнулся док, глядя в затянутое плотными тучами небо. «Соорудив импровизированные носилки, мы уложили на них Зета, который до последнего хорохорился и рвался идти своими ногами. Однако чудо не произошло». Слабость от ускорения метаболизма и потери крови не смогли нивелировать ни артефакт, ни обезболивающее, ни энергетик, который, несмотря на протесты доктора, выпросил З. "Ненавижу ощущение беспомощности", воскликнул З, и Док махнул рукой на его шалости. "В конце концов, немного поднять вам давление не будет лишним", нахмурился врач, еще раз осматривая больного. "Главное, чтобы не закровило". Зашивать раны не пришлось. Душа исполняла свою главную функцию. На смену боли пришел дикий голод. На подходах к янтарю прожорливый Зед подчистил все свои запасы провианта и воды. Бесо протянул ему пакет сухарей. «Советую потреблять дозированно. Сухари разбухнут и дадут ощущение сытости. Терпи, казак, атаманом будешь. да Допрем тебя до ученых, они тебе сделают инъекцию глюкозы». Слишком много калорий тратится на регенерацию. Все время пути я наблюдал за доктором и его экзотическим питомцем. Бим вел себя почти как среднестатистический пес, шел по неведомому нам следу и вел за собой группу. Изредка поднимая круглую черную морду, он замирал, прислушиваясь. Короткие, округлые, как створки раковин, уши топорщились, улавливая каждый шорох. Аномалии пес чувствовал крайне остро и огибал их по широкой дуге. Доктор же следовал за ним прогулочным шагом, словно шагал не по гиблой земле зоны, полной опасности, а по полю, в разгар страды. Выглядел док крайне задумчиво, даже мечтательно. «Никогда не пойму, что за мысли бродят в его голове», прошептал Мут, поравнявшись со мной. «Болотный доктор непостижим, как сама зона». Петренко знает его очень давно, со времен первого выброса. Тогда док еще был собой, обычным человеком, военным врачом, прибывшим разгребать последствия первого в зоне пси-шторма. Полковник, кстати, тоже из военной касты. Когда страна бросила своих защитников в самое пекло, разгребать ту кровавую кашу из погибших и покалеченных, Петренко затаил обиду на высшее командование. Он осознал, что их методы не работают, потому как направлены на сокрытие трагедий, а не их предупреждение. Тогда Петренко, Воронин, да их командир, генерал Ткаченко, сложили погоны и уволились из вооруженных сил. Вместе с ними ушла добрая часть личного состава, верная им, как собственной семье. Отцы-основатели долго понимали, что только таким образом они принесут пользу простым людям» которые нуждаются в защите от расползающейся радиоактивной заразы. «А док тоже был в долге», — выпучил глаза я не верю ушам. Доктор в группировку не вступил, так как ее устав противоречил его принципам. Он ушел на вольные хлеба, сначала примкнул к чистому небу, потом поработал при местном НИИ. Так прошла пара лет, а дальше он ушел к Монолиту и надолго исчез прошептал муд, рассматривая прямую, совсем не стариковскую спину доктора. Близкие друзья сочли его мертвым. Но спустя время он вернулся из Припяти и основал дом на болоте. Что-то вроде больницы, куда приходят за помощью не только сталкеры, но и мутанты. «Удивительно», – задумался я, красочно представляя, как на соседних койках ютятся долговец и кровосос. «Там нет места вражде, это главное правило», – Люди, мутанты, представители разнообразных, частенько воинствующих группировок, все живут в мире и посильно помогают доку ухаживать за обширным хозяйством и другими больными. За лечение, койку и еду док не берет денег, но иногда просит об услугах тех, кто желает ему помочь. Поговаривают, что мутанты, в благодарность за помощь, «Приносят ему из самого сердца зоны редкие артефакты и сильные ингредиенты для лекарств». «Иногда мне кажется, что доктор занимается чем-то, находящимся глубоко за пределами официальной медицины», понизил голос Мут, немного отставая от группы. «Некоторые его эксперименты и опыты больше напоминают алхимические изыскания, нежели сугубо научные. Монстры его не трогают». Даже контролеры или и кровососы уступают ему дорогу. Он умеет с ними общаться на некоем тонком, неявном для человеческого восприятия уровне. Док давно стал легендой. Он как будто является связующим звеном между человечеством и зоной. Думаю, не все это осознают, но многие определенно чувствуют. И его пес – такой странный, слишком гуманный для создания зоны». «Кстати, а почему Бесо так ненавидит Бима?» – перебил я друга. «Вся идеология долго строится на ксенофобии», – вздохнул Мут. «Поэтому я и не вступил в группировку после смерти Серого. Крайне узколобо и однобоко бороться с тем, чего ты не понимаешь, не оставляя себе шансов постичь это. Подход доктора наиболее верный – живи сам и дай жить другим. Любая жизнь ценна». Правда, я верую в это до первого кровососа, пытающегося меня разорвать. Однако в одном доктор был прав, я не нападаю первым, никаких превентивных мер. Я поймал взгляд заинтересовавшегося нашей беседой Бима, и внутри меня разлилась теплая волна. Тяжело разобрать, мои ли это чувства, или пси пытается выказать свое расположение. «Кажется, Бим одобряет твой жизненный подход, приятель». Я совсем растерялся от противоречивых ощущений. «Знаешь, кажется, я тоже это чувствую». Изумленно, почти что испуганно протянул мут «Бим, я тоже ничего против тебя не имею, пока ты меня не жрешь, но все же я тебя немного опасаюсь. Не лезь ко мне в голову без моего разрешения». Благожелательно, но бескомпромиссно попросил друг мутанта. Тот на долю секунды задержал взгляд на муте, фыркнул, как будто рассмеялся, и поспешил догнать прилично оторвавшегося от нас доктора. «Вот так и живем», — прыснула бескураженной реакцией псам мут. «Итак, дорога на Янтарь прямо за этим тоннелем», — обратился ко мне Петренко. «В нем уже долгое время находится несколько сильных жарок». Они периодически смещаются с выбросами, поэтому Эд вас проведет, а мы с группой будем ждать вас у поворота на армейские склады. «Берите пациента», — присоединился к беседе бочка. «А я вас прикрою». И они с аккуратно поставили носилки на землю. «Надеюсь, впишетесь аккурат между жарок, иначе больному придется двинуть своим ходом. Надеюсь, нас не перестреляют на ближних подходах» выразил свои сомнения Муд. «Может, доктору стоило бы маякнуть Сахарову? На озере плохо ловит сеть из-за устойчивого псифона. Придется шагать так и надеяться на лучшее», ответил ему Бочка. Доктор попрощался с Бимом, что-то шепнув ему на ухо. «И мы вшестером отправились в сторону научного бункера, в тайне надеясь на лояльность военных к вольному сталкерству» хотя бы в пределах янтаря.